Правда, настолько же непродолжительным приступ оказался. Санитарка, завидев рвотную лужу, разъярилась и пошлепала за тряпкой матеря по пути чертова молодуху. Но все же за Загальскому доложилось. Так, мол, и так проблевалась и Конникова. Санитарка подробничала. Сильно вывернулась и Конникова. Дышала тяжело, за живот держалась, потом долг была бледной. Тот пошел прямо в палату и спросил, — Задержка в месячных есть? — ваше собачье дело, сдерживай себя. Насколько возможно, отзывала Сница. Чего у меня есть, чего нет? — Понял, равнодушно отреагировал лечащий врач. — После обеда тебя отвезут к гинекологу. — мой сходи пока. И вышел, по пути бросился с Бухалова, проследишь. А Ницца, проводив Загальского взглядом, с трудом напрягая память, Стала считать ничего не делала с момента ее ареста на Красной площади. Месячные, как показал результат подсчета, опаздывали не менее чем на неделю. И тогда она, повторно перебрав в голове нужные даты, этот факт осознала, и ей стало страшно. По-настоящему, впервые с момента сдержания, она беременна, и плод... Санитарский, ублюдочный, от тех насильников и спецпсихушечной привозки. Оставалась, правда, слабая надежда, что задержка, возможно, связана с переживаниями и депрессией, с психушкой этой проклятой, с тем, что они разрешают увидеться с родными, с тем, что ей ничего про них не сообщают, словно их просто нет на свете, с тем, что она ничего не знает про Севу, который сбежал на запад, или не сбежал. Нет, сбежал. Одно уж поняла, что именно так все и было, как рассказал ей конторский генерал, а позже подтвердил профессор Монс, и уж надежды себя не тешила. Ближе к вечеру пришел результат от гинеколога, о котором не приминул сообщить Загальски. Утром явился в палату, отследил укол галоперидола и ложился, потирая руки. Значит так, Иконникова. Будешь ты рожать или не будешь, зависит теперь исключительно от тебя. Мы со своей стороны и так делаем все возможное, чтобы вернуть тебя в отчество. Но ты сама можешь себе помочь. Например, если осознаешь все тобой совершенное, дашь этому соответствующую оценку и докажешь тем самым, что ты еще вполне способна стать полноценным гражданином нашей страны. Диагноз твой на сегодняшний день пока, к сожалению, неутешительный но применяемая методика лечения, в случае, если твой психологический настрой обретет устойчивый позитив, сможет существенно ускорить процесс выздоровления. — А чем вас не устраивает мой теперешний настрой? — подняв на него глаза, спросила ниц Я что, на людей кидаюсь? Доктор вздохнул и печально покачал головой. — Вы грубы, Наталья Ивановна? Вы раздражительны, вы вспыльчивы, циничны. Насторжены и подозрительны. Вместе с этим вы повышенно сенситивны, ранимы, обидчивы, слезливы. Вы обвиняете нас в несуществующих грехах, типа мы все фашисты и преступники. Ну, сами подумайте, какие же мы фашисты. Мы всего лишь советские врачи, борющие со всеми силами и возможностями за ваше психическое здоровье. Знаете, что я вам скажу, доктор Загальский? Медленно проговаривая слова произнесла Ниц, «Я буду урожать только по той причине, чтобы доказать вам, что ваши негодяйские подлые уговоры никак не повлияют на мое решение. Вы, наверное, хотите того, чего хотели от меня люди-слуганки. Явки, адреса, челобитные, сповинные, связь с антицоветчиками, да? Не дождетесь, чертов, доктор. Рожу ребенка и выйду отсюда». Вместе с ним. И попробовать мне это запретить. Загальский разочарованно покачал головой. Боюсь, не выйдешь, Иконникова. Дело все идет к тому, что станешь хроником. У меня все меньше сомнений на этот счет. Я, конечно, в скором времени переведу тебя на инъекции три сидела. У него эффективность повыше будет, где-то вдвое. Но все же имею сомнения в конечном результате. Потому что ты сама не желаешь себе помогать. Это лишний раз доказывает твой непростой случай. Я бы сказал, типично тяжелый психохроник, неизлечимый, судя по симптоматике. И поверь, любая комиссия подтвердит такой диагноз. А тогда уж это совсем другой стационар. Он усмехнулся чему-то своему. И не в столице нашей Родины, а гораздо дальше, там, где пожизненники пребывают или отбывают, так сказать на которых общество крест поставило по разделу обратного обретения человеческой личности. Как тебе такая перспектива? Ница молчала, переваривая услышанное. И внезапно до нее со всей очевидностью дошло, что все, о чем той, что говорил этот человек в белом, может случиться на самом деле. Действительно. А почему нет? Засунут в тюремный стационар подальше от Москвы, так чтобы никто никогда не узнал, присвоит неснимаемый диагноз психохроника и спишут, забудут, вычернуты жизнь, эти могут. Завцы, едва шевеля губами выговорила на адресу и слова всем им, включая избивших ее милиционеров, которых провела первые двое суток после ареста санитаров из спецмашины, насиловавших ее обездвиженное тело, Гавриила Романовича Мунц из Института Сербского, отправившего ее суда в полноценную психушку для душевнобольных преступников, генерала Глеба Чапайкина из Московской ГБ, добивавшегося признания в том, чего не совершала, Санитарок-психушки, набирающих у неё на глазах темную жидкость из ампул, чтобы вколоть в нее до последней капли, потом, оттянув язык, затолкнуть ей в рот тошнотворные таблетки для сумасшедших. Директрису Клавдию Степанну из Боровского дома, запиравшую её за сыхлую девранаром тёмный кресиный чулан, не дававшую еды и воды, чтобы не слишком о себе понимала. Внезапно схватила Загальска за и халата, из за всех сил начала трясти его из стороны в сторону, так что от неожиданности голова его дернулась, и очки в золоченой оправе слетели на пол. «Гады!» — Гады, гады! Кто? Кто дал вам право унижать нас? Почему вы все такие? Кто вас такими сделал? Вы не врачи, вы бездарные пошлые быдло, плебеи. Вы же не лечите, вы просто манипулируете людьми, тасуете их как карты. Ненавижу! На крик вбежали санитарки, увидев, что происходит, кинулись к ним, оторвали от врача, придавили к матрасу, взломили руки назад. Загальский поднял очки из пола, протер лацком пиджака, поправил рукой волосы и коротко распорядился. В укрутку! И три сидел и вышел из палаты. Няньки, отработанные синхронным движением, свалили на пол, начали пинать ее ногами в ребра, спину и грудь, стараясь пасть в лицо так, чтобы не осталось видимого следа. Ницца извивалась от боли, но тетки дело знали, били прицельно. И точно. Потом, пока избитая пациентка Иконникова продолжала лежать на полу,